Глава первая. «Парень, просыпайся, приехали. Этот дом?» Я чуть заметно вздрогнул, открыл глаза и покосился на таксиста. «Что?» «Дом, спрашиваю, этот?» — переспросил водитель. Покрутив головой, убедившись, что приехали мы по нужному адресу, я кивнул и полез за деньгами. Странно, я и в самолете всю дорогу дрых и в такси, едва успев назвать адрес, тоже моментально задремал. А Водитель молодец, не стал будить, чтобы дорогу уточнить. Хотя в этом скорее заслуга навигатора. Рассчитавшись, я покинул машину, забрал с заднего сиденья свой рюкзак и повернулся к высоким глухим воротам. Дом, отчий дом. Радости, как ни странно, не было, несмотря на то, что последний раз я тут был пять лет назад. Еще в той прошлой жизни. Не скажу, что забывать стал, но родным это место точно не казалось. Да и раньше оно им не было. На мое семнадцатилетие отец подарил мне небольшую, но шикарную квартиру в элитном доме в центре города. Наверное, чтобы реже видеть пьяную рожу своего отпрыска и побольше времени проводить с матерью. Впрочем, мама тогда была против. Но ее мнение, как всегда, не учитывалось. Сложно с отцом спорить. Всю жизнь сложно было. А я тогда и рад был. Как же, свое жилье? Приблизившись к калитке, которая почти не выделялась на общем фоне, я задумчиво посмотрел на селектор, И хмыкнув, решил похулиганить. Повернулся к воротам спиной и три раза ударил в них подошву ботинка. Хотел еще крикнуть что-нибудь в духе Винни-Пуха, но не стал. Мало ли какие охранники сейчас на отца работают. Сразу же за забором залаяла собака. Причем отнюдь не маленькая. Ничего себе, отец же этих зверюк раньше терпеть не мог. А вот там черти носят. Недовольно крикнули из-за ворот, даже не делая попыток их открыть. «Свои!» — весело крикнул я. «Свои по ночам дом сидят, только чужие ходят», — сухо ответил мне неведомый шутник. «Передай Виктор Палчи, что Влад приехал», — серьезно сказал я. «А то так можно долго перешучиваться». «Виктор Павлович никого не ждет. А ты все равно скажи». Короткое молчание сменилось едва различимым шуршанием рации. «Слушай, парень», — понизив голос, сказал охранник, «шел бы ты отсюда по-хорошему, пока шеф не в курсе». Услышав такой совет, я покрутил головой и сразу же заметил камеру. Однако, собака, камера, дом на осадном положении, что ли? Или у родителей на старости лет приступ паранойи разыгрался? — Так доложи шефу, — крикнул я. — Скажи, Владимир Викторович челом бьет, батьку видеть хочет? Охранник, умный, видимо, ругаться не стал, а снова что-то пробубнил в рацию. Дождался ответа и бросил. — Ожидайте. — О как, уже на вы. — Вышкаленные ребята теперь тут работают не то, что раньше. Пять лет назад охрану отца состояла полностью из бывших вояк, которые о вежливости разве что по радио слышали. Ожидать долго не пришлось. Буквально через пару минут калитка беззвучно распахнулась, и я наткнулся на до боли знакомый взгляд. Дядя Сережа. Он же в далеком прошлом подполковник Корбов. Бессменный начальник личной охраны отца. Мужик очень жесткий и преданный своему хозяину, как сторожевой пес. Он единственный человек на моей памяти, который не только не боялся спорить с родителем, но и периодически это делал. На же, смотрев меня с головы до ног, хмыкнул он. Вернулся, пропажа. Меня от этой ухмылки рефлекторно передернуло. По старой памяти, видимо. Страшный он человек, реально страшный. Вернулся, кивнул я и развел руками. Ну, проходи. Он сдвинулся в сторону, освобождая дорогу. Генерал еще не спит. Генерал, только так. Для него отец навсегда остался боевым командиром, хоть и был выдверлен из армии еще в девяностые. Рюкзак, — заикнулся стоявший за воротами молодой парень в темном костюме, под которым явно угадывалась кабура. Судя по голосу, это я с ним тут шутки шутил. Короб, как все за глаза называли Коробова, только махнул рукой и без промедления пошел в дом. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Кстати, зря он рюкзак не проверил. А вдруг я решил папашу грохнуть? Или не ждет от меня такого? Судит по мне прежнему, непрофессионально. Впрочем, подполковник быстро развеял мое заблуждение и приказал оставить рюкзак в прихожей, где обнаружился еще один охранник, следивший за мониторами. Серьезно тут у них все. Отец сидел в своем кабинете, в котором за прошедшие годы ничего не изменилось. Не изменился и сам родитель. Все такой же крепкий и с сроду не скажешь, что ему уже за 60, Разве что седина выдавала возраст. При моем появлении он даже голову от монитора не поднял. Словно не заметил, хотя я знал, что это не так. Дядя Сережа легко хлопнул меня по плечу и кивнул в сторону кресла. Спорить и хулиганить я не стал. Такой уж он человек, Виктор Павлович. Всегда все доделывает до конца, не отвлекаясь на мелочи вроде внезапного появления сына, которого пять лет не видел. Короб, убедившись, что я сел туда, куда нужно, тихо вышел, а я молча сидел и ждал. Минут пятнадцать. И лишь когда уже стал подумать о том, чтобы подремать, отец оторвал взгляд от монитора. «Здравствуй, сын!» Буднично, словно только вчера расстались, произнес он. «И вам не хворать!» «Все хохмишь?» — прищурился он. «Да что ты!» — воскликнул я. «Как можно?» «Ну-ну!» В воздухе повисла неловкая пауза, во время которой я даже успел пожалеть, что вообще сюда приперся. «Разговаривать с отцом не хотелось, если бы не мама». «Отучился?» — неожиданно спросил он. «Ну да, ну да. Ему сообщили, что я учусь в каком-то жутко секретном военном училище. Наполовину это было правдой, про жутко секретное». «Да». «Хорошо, пора за ум браться. У меня как раз должность освободилась». «Так я уже трудоустроен. Не просто так ведь учился». Я пожал плечами, ничем не выдав своего удивления. «Надо же, должность у него». В лесу что-то сдохло, наверное, если родители решили меня в свою фирму устроить. Это не обсуждается, отрезал генерал. В данный момент отец был именно генералом и не разговаривал, а отдавал приказы. Как знакомо. Ага, я позволил себе легкую улыбку. Ты это моим работодателям объясни. Объясню, Не волнуйся и спасибо им скажу. Когда мне сообщили, где, он выделил это слово интонацией, будешь учиться, я только обрадовался. Решил, что там-то из тебя дури выбьют и человеком сделают. Но допустить, чтобы мой сын строил военную карьеру, я не могу и не допущу. Поверь, моих связей для этого хватит. Я хотел бы усмехнуться, но не стал. Хочет он там что-то решать, пусть решает. Заодно убедиться, что не всемогущ. Доказывать ему что-то сейчас все равно бесполезно. Лучше перевести тему. — А где мама? — миролюбиво спросил я. — В Италии. — Отдыхает? — Живет. — Не понял. «Сын!» — отец вздохнул и потер рукой шею. «Позвони ей потом и поговори, она все тебе расскажет». Родитель замолчал и даже отвел взгляд. Молчал и я, переваривая информацию. «Странно, они что, разошлись? Никогда не поверю, чтобы мать от него ушла. Каким бы сложным человеком генерал ни был, но она его точно любила. Может быть, это из-за меня? Из-за того, что тогда случилось? Вот же!» «Ладно, лучше действительно позвонить и узнать». «Отец, если сразу не рассказал, то и не расскажет». «Отец?» Я запнулся, не зная, с чего начать. «Да?» — с готовностью отозвался он. «Тот парень, который меня и Дэна с и тогда, ты знаешь, кто он?» «Мстить собрался?» — жестко спросил и посмотрел. «Да, с презрением посмотрел. Чего уж там. Мне даже не по себе стало». «Нет, не собрался», — равнодушно ответил я. «Интересно просто». «Знаю», — сверля меня взглядом, сказал он чуть погодя. «Его зовут Максим Ивлев». «Подожди», — перебил я, — «зовут? Так он жив?» «Жив, жив. Я его сразу нашел и даже прикрыл от отца этого твоего Дэна». «Он не мой». «Неважно», — отмахнулся родитель. «Парень этот, Ивлев, служил в спецвойсках. Только-только уволился. Чуть ли не первый день на гражданке. А тут вы, суки. Все правильно он сделал. Я бы на его месте сам вас поубивал. В общем, можешь его не искать». Парень он грамотный, когда понял, чьих сынков порешил, то сразу за границу сбежал. Связи у него были, да и я, как уже сказал, прикрыл негласно. — А если бы меня? — спросил я. — Ты бы его отпустил? — Не знаю. — спустя целую минуту произнес отец и отвел глаза. — Возможно. — Котик! — внезапно раздалось из-за двери, и в кабинет ворвалась ослепительно красивая длинноногая блондинка, одетая во что-то невозможно розовое и почти прозрачное. Я тебя уже заждалась. Насколько ну, можно работать? Ты же обещал. Ой. Ой, это она меня заметила. А кто это, котик? Девица, недовольно надула губки и карикатурно нахмурившись, посмотрела на отца. На смущенного отца. Я его таким никогда в жизни не видел. Что ж, получается. Ты теперь дома еще и посетителей принимаешь? Познакомься, Вик, это мой сын, Владимир. Влад, это Вика, моя... Тут он запнулся, подбирая слово сын тонкие брови на идеальном личке взлетели вверх какой хорошенький а почему я тебя раньше заткнись грубо прервал ею я и посмотрел на отца бешеным взглядом это кто из за нее мать в италии да перестань психовать влад огрызнулся родитель но как то не смело без обычного приказного тона какой хам удивленно воскликнул вика я к нему заткнись тебе сказали рявкнули мы с отцом одновременно и также одновременно замолчали. — Да и о чем тут говорить? И так все понятно. — Понятно, — повторил я вслух, вставая. — Если скажу, что был рад тебя видеть, то совру. Пора мне. — Сядь и послушай. Веско с наконец-то вернувшимися командирскими нотками в голосе произнес отец. — Иди к черту! — бросил я и пошел к выходу из кабинета. — Котик, что происходит? — раздался за спиной жалобный голос этой блондинистой дуры. — Короб пропуская слова Вики мимо ушей, крикнул генерал. «Не выпускай его!» Коробов словно только и ждал этой команды, вырос на пути и придержал меня за плечо. «Убери руку!» взглянув ему в глаза, приказал я, надавив голосом. Дядя Сережа немедленно выполнил мою команду. «Отойди!» Короб было дернулся в сторону, но, к моему удивлению, лишь встряхнул головой и остался на месте. «Ничего себе!» Для меня это стало откровением почище того, что отец теперь живет с молодой курицей, отправив мать в ссылку. Короб не выполнил мою команду. Он смог воспротивиться моей воле, что для обычного человека, какая бы у него ни была в прошлом подготовка, попросту невозможно. Надо быть присмотреться к дяде Сереже. Надо. Что-то тут явно не так. Но это потом. Сейчас я больше всего хочу убраться из этого дома. «Отойди», — повторил я, вложив в этот посыл все, чему меня учили и кора протерянно заморгав шагнул в сторону быстро спустившись на первый этаж я подхватил свой рюкзак и не останавливаясь прошел к воротам больше никто меня остановить не пытался и правильно целее будут оказавшись на улице я автоматически прошел метров пятьсот вдоль дороги прежде чем остановился и несколько раз вдохнул и выдохнул успокаиваясь эмоции потом сейчас не мешал бы поесть и найти ночлег